Глава восьмая. Ревность. Жгучая, горькая ревность съедала его изнутри. Всю неделю это чувство бурлило в нем, поднимаясь все выше, становясь крепче. Оно сводило с ума и приводило в бешенство. Казалось, он живет на вулкане, и этим вулканом были его собственные чувства он метался по дому словно зверь по клетке, желая немедленно пойти к своей паре и доказать другому самцу свои права и только остатки благоразумия сдерживали его кому он собирается доказывать полуживому оборотню это его соперник ян помотал головой стараясь мыслить трезво, но волк внутри него сходил с ума он не знал такого слова как благоразумие его вел инстинкт ян понимал что эмили не простит ему если он ворвется в ее дом и начнет предъявлять какие-то требования и тут в памяти снова всплыли слова луны они в последнее время не давали ему покоя ты бы поменял место жительства ян ты думаешь луна это поможет по крайней мере она привыкнет и будет меньше упираться во время полнолуния. «Я ведь уже представляю, что ее ждет», — задумчиво произнесла она. «И ты ей не безразличен?» «Ты уверена?» «Конечно. Я же вижу, как она на тебя смотрит». А вдруг она права? Все это время он постоянно давил на Эмилию, пытался доказать ей наличие связи между ними, требовал подчинения. Но его пара сильная. И она слишком долго прожила среди людей. Продолжая почитать законы оборотней, она все же переняла человеческий взгляд на вещи. Она признавала право Альфы взять свою пару, но сочувствовала Соне. Она склоняла голову в подчинение, но, когда не совсем была согласна, гордо приподнимала подбородок. Ее глаза светились силой и уверенностью, Но тускнели при первых признаках презрения и недопонимания. Она во всем отличалась от тех самок, что встречались в его жизни, и только она заставляла его чувствовать то, что до сих пор было ему неведомо. И он был перед ней виноват, виноват в том, что не сразу распознал эти чувства, что не сразу поверил в них, что не потребовал права на нее в тот же день, когда ее нога ступила на территорию их стаи. Но Ян был готов всю оставшуюся жизнь искупать свою ошибку, потому что знал, она его пара, и он будет или с ней, или ни с кем. А одиночество страшит волка даже больше, чем прутья клетки. Мужчина вздохнул и осмотрелся вокруг. Его коттедж правда был маловат. Пока он был одиноким самцом, ему вполне хватало этого пространства. Но для двоих оно маловато, не говоря уже о возможном потомстве. А вот коттедж Эмили подходил идеально, он был большим, просторным, да и ее кабинет находился там. Правда, дом стоило подлатать, так как в последнее время он стоял запущенным, но Ян никогда не боялся тяжелой работы. Улыбнувшись, мужчина подошел к шкафу и достал большую черную сумку. Он собирался взять свои вещи сразу, лишь самые громоздкие планировал оставить на завтра. Правда, таких было немного. Свой плазменный телевизор, ведь он не сможет смотреть футбол по тому мини-ящику, что есть у Эмили. Дубовый шкаф, сделанный им собственноручно, ведь столько времени было потрачено на одну только резьбу. Ну и, конечно, мангал, мясо с кровью, его коронное блюдо а остальное благополучно помещалось в сумку. Благодаря Луне у него снова был план, а ведь он уже просто с ума сходил от безысходности, но Соня подарила ему надежду. Тот разговор снова и снова всплывал в памяти, подталкивая к действиям, и Ян, застегнув молнии сумки, перекинул ее через плечо и направился к выходу. Он надеялся, что этот решительный шаг покажет Эмили всю серьезность его намерений и поможет завоевать ее сердце и душу, потому что мужчина не собирался отступать никогда и ни при каких обстоятельствах. Он был готов на все, лишь бы обрести частичку своей души, ведь сейчас у него была только половина, вторая же принадлежала его паре, той которой самой природой предначертано наполнить его сердце теплом и выносить его потомство. Ему не страшно было ждать наступления своего цикла спаривания, и не нужно было бояться соединиться не с той. Он уже нашел свою пару, и теперь все его инстинкты были направлены только на нее одну. Она была единственной во всем мире. Осталось только убедить в этом ее саму.